Глава 17. -я. «Принцессу не трогать!» — рыкнул Бейбалихан, двинувшись широкой грудью на мэтра Валиса. Воин был выше лекаря на голову и вдвое шире в плечах. Бедный лягушонок отпрыгнул от неожиданности и чуть не упал в лужу, но ферранец удержал его за плечо. «Отпустите лекаря, Бейбалихан!» — потребовала я. «Не прикасайтесь к принцессе Александре, иначе голову сниму». громовым голосом произнес Бейбалихан, глядя в глаза Метро, затем отпустил его. При первой встрече, да и при второй фиранец, показался мне простым мужланом, исполняющим свой долг постольку-поскольку. Человечный, располагающий, но теперь в нем появилась непреклонная сила. Я кожей ощутила серьезность его слов. Не просто угроза, а приказ, который он немедленно исполнит. «Что происходит? У вас нет права угрожать моим людям!» — сказала я, прикрыв уши мармеладки, чтобы она не проснулась от громких голосов. — Нужно же мэтра защитить. — Вы — невеста его величества. Я исполняю его приказ, — поклонился Бейбалихан. — Усаживайтесь поудобнее, принцесса Александра. Дорога будет долгой. С каменным лицом воин закрыл дверцу кареты, оставив меня наедине с ошалевшей Элизой. — Что вы так глядите? — спросила ее. — «Александра никогда бы не осмелилась так говорить с мужчиной, тем более с Феранцем. Даже я не осмелилась бы. Вас же могут вычислить. Будьте смиреннее, как положено, благовоспитанной девушке». «А я не Александра, и вам полезно было бы поучиться быть смелее», проговорила я, с увлечением потянувшись к ломтю мяса из свёртка. Глаза девушки возмущенно расширились, щеки покраснели. «Мм, как вкусно! Или захотите?» «Нет, и вам нельзя. Я вашей матери все расскажу». «Только попробуй. Я тогда тоже много чего могу рассказать. Влетит вам с мэтром Валисом. Я облизала пальцы. «Элиза, а давай на ты. Чего мы, как чужие? Нам ведь вместе выбираться из этой непростой ситуации. Хватит злиться. Ты щенка хотела? Возьми мармеладку у меня с колен. У меня руки грязные». «Правда? Можно? Бери, конечно». Можешь уже начинать быть ее хозяйкой, потому что я скоро собираюсь вернуться к себе домой. Правда, отличное решение же. И девушка подобреет, и собачке хорошо будет. Истинная хозяйка ее не покинет. Ох, спасибо!» Элиза взяла себе мармеладку. Малышка завозилась, закрутилась, словно щемать, мать, даже заскулила. И только когда вновь переползла мне на колени, уснула под моей ласковой рукой. «Маленькая еще!» – прошептала я. «Рано от матери отняли». Изверг его величества. Карета тронулась, мерное покачивание вогнала в тоску. Я уже сто раз вспоминала, что у меня нет с собой мобильника. Сейчас бы полистать ленту соцсетей. Дала мозгу расслабиться. На худой конец книжку почитала. «Сандра учила для его величества поэму «Во славу драконью», — произнесла Элиза. «Тебе нужно ее выучить, Саша». «Я готова попытаться. Есть текст?» «Что?» — непонимающе прищурилась девушка. «Распечатка, книжка, учебник. Как учить?» «Я не понимаю ни единого слова из тех, что ты назвала. А как учить? Да просто. Я тебе расскажу, а ты запоминай». «У вас нет письменности? Вы знания устно передаете?» Элиза снова нахмурилась и помотала головой. «Снова я тебя не поняла. Ладно, может, Фрейли на грамоте не ученой не буду докапываться. Потом у мага спрошу». «Хорошо, рассказывай, а я попытаюсь запомнить». Я никогда не жаловалась на память, она всегда была отличная. Но ту ересь, что произносила Элиза, я решительно не могла даже воспринять. Набор слов никак между собой не связанных и однообразных. Я, конечно, далека от литературы, но я думала, что основа поэмы — рифма. Но только не в ферранском царстве, видимо. За разбором поэмы день в пути прошел незаметно. К сожалению, я не смогла ничего запомнить, но при этом очень сильно устала, похлеще, чем от целого дня усердной работы над проектом. Когда карета остановилась, дверку вновь открыл Бейбелихан. Сгущались сумерки, воздух пропитался влагой и было достаточно тепло. Выходите, принцесса, пророкотал феранец. Порог у кареты был высокий, ступенька узенькая, неудобная, сапоги непривычные. Я ступила одной ногой на ступеньку и протянула руку близко стоящему мужчине, ожидая, что он меня поддержит. Не зря же стоит. Но Бейбли хан, зараза, подскочил ко мне только в тот момент, когда я уже начала падать. Удержал, слава богу, а то не знаю, что бы я с ним сделала. Как только я встала на обе ноги и обрела равновесие, феранец отскочил, как ошпаренный. — Почему вы так себя ведете? — рявкнула я. — Мне... мне нельзя вас касаться, принцесса. «Никому нельзя. Вы принадлежите Бэй Амирхану».